Глава восьмая. Несколько дней спустя, когда ужас, вызванный казнями утих, некоторые животные вспомнили, или думали, что помнят, что Шестая заповедь гласит: Ни одно животное не должно убивать другое животное. И хотя никто не хотел упоминать об этом в присутствии свиней или собак, чувствовалось, что имевшие место убийства. Никак с этим не согласуется. Клевер попросила Бенджамина прочитать ей шестую заповедь, и когда Бенджамин, как обычно, сказал, что не желает вмешиваться в подобные дела, она позвала Мюриэль. Мюриэль прочла ей заповедь. Та гласила, «Ни одно животное не убьет другое животное без причины». Так или иначе, последние два слова выскользнули из памяти животных. Но теперь они увидели, что заповедь не была нарушена, ибо ясно было, что есть веская причина для убийства предателей, которые связали себя со снежком. В этом году животные работали еще усерднее, чем в предыдущем. Перестроить ветряную мельницу, стены которой были вдвое толще прежних, и закончить ее к назначенному сроку, сочетая это с повседневной работой на ферме, было очень трудно. Временами животным казалось, что они работают дольше и питаются не лучше, чем во времена Джонса. По воскресеньям утром визгун придерживая ножкой длинную полоску бумаги, зачитывал им цифры, доказывающие, что производство тех или иных видов продовольствия увеличилось на 200, 300 или 500 процентов, смотря по обстоятельствам. Животные не видели причин не верить ему, тем более, что они уже не могли отчетливо вспомнить, какие условия жизни были до восстания и все же бывали дни, когда им казалось, что лучше бы у них было меньше цифр и больше еды. Все приказы теперь отдавались через визгуна или кого-то из других свиней. Сам Наполеон появлялся на публике не чаще, чем раз в две недели. Когда он выходил, его сопровождало не только свита собак, но и черный петух, который шествовал перед ним, и исполнял роль трубача, испуская громкое кукарику, прежде чем Наполеон начинал говорить. Даже в фермерском доме, как говорили, Наполеон жил отдельно от остальных. Обедал он один, с двумя собаками, которые прислуживали ему, и всегда ел из сервиза кроун-дерби, стоявшего в стеклянном шкафу в гостиной. Было также объявлено, что пушка будет стрелять каждый год в день рождения Наполеона, помимо двух других годовщин. Теперь о Наполеоне никогда не говорили просто как о Наполеоне. Его всегда официально называли «Наш вождь, товарищ Наполеон», и свиньи любили придумывать для него такие титулы, как «Отец всех животных». Ужас человечества, защитник овчарни, друг утят и тому подобное. В своих речах Визгун со слезами на глазах говорил о мудрости Наполеона, о доброте его сердца и о глубокой любви, которую он питает ко всем животным повсюду, даже к несчастным животным, которые все еще живут в невежестве и рабстве на других фермах. Вошло в привычку приписывать Наполеону заслуги за каждое достижение и каждый удачный ход судьбы. Часто можно было услышать, как одна курица говорила другой, «Под руководством нашего вождя, товарища Наполеона, я снесла пять яиц за шесть дней». Или две коровы на водопое восклицали, «Благодаря руководству товарища Наполеона, как вкусна эта вода!» Общее настроение на ферме было хорошо выражено в стихотворении о заглавленном товарищ Наполеон, который сочинил минимус и которая гласила «Друг сироты, счастье, фонтан, повелитель ведра помойного, о, как пылает душа моя, когда я смотрю на тебя, спокойный и властный взгляд, как солнце в небе, товарищ Наполеон». Ты даришь все сущее, все, что любят создания твои, Полное брюхо два раза в день, солому чистую для валяния, Каждая тварь большая или малая спит спокойно в своем стойле. Ты наблюдаешь за всем, товарищ Наполеон. Родится, когда у меня поросенок, и прежде чем вырастет он, Размером хотя бы с бутылку или скалку, он должен сначала стать, преданным, верным тебе, и писк его первый должен быть, товарищ Наполеон. Наполеон одобрил это стихотворение и велел начертать его на стене большого сарая в противоположном конце от семи заповедей. Его венчал портрет Наполеона в профиль, выполненный визгуном белой краской. Тем временем при посредничестве у Уимпера Наполеон вел сложные переговоры с Фридрихом и Пилкингтоном. Груда досок все еще не была продана. Из них двоих Фридрих больше стремился заполучить их, но не предлагал разумной цены. В то же время возобновились слухи, что Фридрих и его люди замышляют напасть на скотный двор и разрушить мельницу, постройка которой вызвала в нем яростную ревность. Было известно, что снежок все еще скрывается на ферме Пинчфилд. В середине лета животные были встревожены, услышав, что три курицы признались, что, вдохновленные снежком, они вступили в заговор с целью убийства Наполеона. Их немедленно казнили, и были приняты новые меры предосторожности для безопасности Наполеона. По ночам его постель охраняли четыре собаки по одной в каждом углу, а молодому поросенку по кличке Конъюнктивит поручили попробовать всю еду на случай отравления. Примерно в то же время стало известно, что Наполеон договорился о продаже кучи леса мистеру Пилкингтону. Он также собирался заключить регулярные соглашения об обмене некоторыми продуктами между Скотным двором и Фоксвудом. Отношения между Наполеоном и Пилкингтоном хотя они и поддерживались только через Уимпера, были теперь почти дружескими. Животные не доверяли Пилкингтону как человеку, но предпочитали его Фридриху, которого боялись и ненавидели. По мере того, как лето подходило к концу, а строительство ветряной мельницы близилось к завершению, слухи о готовящемся вероломном нападении становились все сильнее и сильнее. Говорили, что Фридрих намеревался выставить против них 20 человек, вооруженных ружьями, и он уже подкупил чиновников и полицию, так что если бы ему удалось заполучить документы на скотный двор, они не стали бы задавать никаких вопросов. Кроме того, из Пинчфилда просачивались ужасные слухи о жестокостях, которые Фридрих творил со своими животными. Он забил до смерти старую лошадь, он морил голодом своих коров, он убил собаку, бросив ее в печь, он развлекался по вечерам, заставляя петухов драться с обломками бритвы, привязанными к шпорам. Кровь животных вскипала от ярости, когда они слышали о том, что с их товарищами творилось такое, и иногда они требовали, чтобы им позволили выйти всем скопом, и напасть на ферму Пинчфилд, изгнать людей и освободить животных. Но Визгун посоветовал им избегать опрометчивых действий и довериться стратегии товарища Наполеона. Тем не менее, чувства против Фридриха продолжали расти. Однажды воскресным утром Наполеон явился в сарай, и объяснил, что он никогда и не помышлял о том, чтобы продать Фридриху штабель бревен. Он считает ниже своего достоинства, — сказал он, — иметь дело с такими негодяями. Голубям, которых все еще высылали разносить весть о восстании, было запрещено появляться в Фоксвуде, а также было приказано отказаться от своего прежнего лозунга «Смерть человеку», в пользу лозунга «Смерть Фридриху». В конце лета была раскрыта еще одна махинация снежка. Пшеница заросла сорняками, и было обнаружено, что во время одного из своих ночных визитов снежок смешал семена сорняков с зерном. Гусак, который был посвящен в заговор, признался визгуну в своей вине и немедленно покончил с собой, проглотив смертельные ягоды послёна. Животные теперь также узнали, что Снежок никогда, как многие из них считали до сих пор, не получал ордена «Животное-герой первой степени». Это была всего лишь легенда, которую сам Снежок распространил спустя некоторое время после битвы у коровника. Его не только не наградили, но и осудили за проявленную трусость в бою. И снова некоторые животные услышали это с некоторым недоумением, но Визгун вскоре убедил их, что их память была ошибочной. Осенью, благодаря огромным изнурительным усилиям, ведь урожай нужно было собирать почти одновременно, ветряная мельница была закончена. Оборудование еще предстояло установить, и Уимпер вел переговоры о его покупке, но строительство было завершено. Несмотря на все трудности, невзирая на неопытность, примитивные орудия, невезение и предательство снежка, работа была закончена точно в назначенный день. Усталые, но гордые животные ходили вокруг своего шедевра, который казался им еще прекраснее, чем когда он был построен в первый раз. Более того, стены были в два раза толще, чем раньше. На этот раз ничто, кроме взрывчатки, не могло их обрушить. И когда они думали о том, как трудились, какие невзгоды они преодолели, и о том огромном изменении, которое произойдет в их жизни, когда будут вращаться крылья и работать динамо машины, когда они думали обо всем этом, Усталость покидала их, и они прыгали вокруг мельницы, издавая победные крики. Сам Наполеон, сопровождаемый своими собаками и петухом, спустился вниз, чтобы осмотреть законченную работу. Он лично поздравил животных с их достижением и объявил, что мельница будет называться «Мельницей Наполеона». Через два дня животных собрали на особые собрания в сарае. Они онемели от удивления, когда Наполеон объявил, что продал штабель леса Фридриху. Завтра прибудут фургоны Фридриха и начнут его увозить. На протяжении всего периода своей кажущейся дружбы с Пилкингтоном Наполеон на самом деле был в тайном сговоре с Фридрихом. Все отношения с Фоксвудом были прерваны. Пилкингтонову были посланы оскорбительные послания. Голубям было велено избегать пинчфилдской фермы и сменить лозунг «Смерть Фридриху» на «Смерть Пилкингтону». В то же время Наполеон заверил животных, что слухи о готовящемся нападении на скотный двор совершенно не соответствуют действительности и что рассказы о жестокости Фридриха к своим собственным животным сильно преувеличены. Все эти слухи, вероятно, исходили от Снежка и его агентов. Теперь выяснилось, что Снежок вовсе не прятался на Пинчфилдской ферме и вообще никогда там не был. Он жил, как говорили в большой роскоши, в Фоксвуде, да и на самом деле уже много лет живет на деньги Пилкингтона. Свиньи были в восторге от хитрости Наполеона. Делая вид, что он дружен с Пилкингтоном, он заставил Фридриха поднять цену на 12 фунтов. Но превосходство ума Наполеона, сказал Визгун, проявилось в том, что он никому не доверял, даже Фридриху. Фридрих хотел заплатить за древесину так называемым «чеком», который, по-видимому, представлял собой клочок бумаги с написанным на нем обещанием «заплатить». Но Наполеон был слишком умен для него. Он потребовал оплаты настоящими пятифунтовыми банкнотами, которые должны были быть вручены до вывоза леса. Фридрих уже заплатил, и этой суммы как раз хватило, чтобы купить оборудование для ветряной мельницы. Тем временем древесину успешно увозили. Когда все это кончилось... В сарае было созвано еще одно экстренное собрание, на котором животные осмотрели банкноты Фридриха. Блаженно улыбаясь и надев оба своих ордена, Наполеон отдыхал на соломенной подстилке на помосте. Рядом с ним лежали деньги, аккуратно сложенные на фарфоровом блюде из фермерской кухни. Животные медленно проходили мимо, и каждый из них — Насмотрелся вдоволь, а боксер вытянул нос, чтобы понюхать банкноты, и тонкие белые предметы зашевелились и зашуршали в его дыхании. Через три дня поднялся страшный гвалт. импер смертельно бледный, промчался по дорожке на велосипеде, бросил его во дворе и влетел прямо в дом. В следующее мгновение из апартаментов Наполеона донесся сдавленный рев ярости. Весть о случившемся облетела ферму, как лесной пожар. Банкноты были фальшивыми. Фридрих получил лес даром. Наполеон немедленно созвал животных и страшным голосом произнес смертный приговор Фридриху. — Когда его схватят, — сказал он, — Фридрих должен быть сварен заживо. В то же время он предупредил их, что после этого предательского поступка следует ожидать самого худшего. Фридрих и его люди могли в любой момент начать свою долгожданную атаку. На всех подступах к ферме были выставлены часовые. Кроме того, четыре голубя были посланы в Фоксвуд с примирительным посланием, которое, как надеялись, могло бы восстановить хорошее отношение с Пилкингтоном. На следующее утро произошло нападение. Животные завтракали, когда дозорные прибежали с известием, что Фридрих и его спутники уже прошли через ворота с пятью засовами. Животные смело бросились им навстречу, но на этот раз им не удалось одержать легкую победу, как в битве у коровника. Людей было пятнадцать человек, у них было полудюжины ружей, и они открыли огонь, как только приблизились на пятьдесят ярдов. Животные не могли устоять против ужасных взрывов и жалящих пулей. Несмотря на все усилия Наполеона и боксера удержать их, они вскоре были отброшены назад. Некоторые из них уже были ранены. Они укрылись в хозяйственных постройках и осторожно выглядывали из щелей и дырок. Все большое пастбище, включая мельницу, было в руках врага. На данный момент даже Наполеон, казалось, был в недоумении. Он безмолвно расхаживал взад и вперед, поджав хвост. Все с тоской посмотрели в сторону Фоксвуда. Если Пилкингтон и его люди помогут, им не все еще потеряно. Но в этот момент вернулись четыре голуби, посланные накануне, и один из них принес клочок бумаги от Пилкингтона. На нем карандашом было написано: Так вам и надо. Тем временем Фридрих и его люди. Остановились около мельницы. Животные наблюдали за ними, и в их рядах раздался испуганный ропот. Двое мужчин достали лом и кувалду. Они собирались снести ветряную мельницу. «Невозможно!» — воскликнул Наполеон. «Мы построили стены слишком толстые для этого. Они не смогли бы снести ее и за неделю! Мужайтесь, товарищи!» Но Бенджамин внимательно следил за движениями людей. Двое с молотком и ломом бурили отверстия у основания ветряной мельницы. Медленно, почти весело Бенджамин кивнул своей длинной мордой. «Я так и думал», — сказал он. «Разве ты не видишь, что они делают? Еще мгновение, и они засыплют в эту дыру порох». Перепуганные животные ждали. Теперь уже невозможно было выйти из-под укрытия зданий. Через несколько минут стало видно, что люди разбегаются во все стороны. Затем раздался оглушительный грохот. Голуби взвелись в воздух, и все животные, кроме Наполеона, распластались на полу и спрятали морды. Когда они снова поднялись, там, где только что была мельница, висело огромное облако черного дыма. Ветер медленно уносил его прочь. Мельница перестала существовать. При этом зрелище к животным вернулось мужество. Страх и отчаяние, которые они испытали минуту назад, потонули в их гневе, вызванном этим гнусным презренным поступком. Раздался могучий крик мщения. И, не дожидаясь дальнейших приказаний, они дружно бросились вперед и понеслись прямо на врага. На этот раз они не обращали внимания на жестокие пули, которые сыпались на них, как град. Это была жестокая, ожесточенная битва. Люди стреляли снова и снова, а когда животные приблизились вплотную, стали бить их палками и тяжелыми сапогами. Корова, три овцы и два гуся были убиты, почти все были ранены. Даже у Наполеона, который руководил операциями из тыла, кончик хвоста был перебит пулей. Но и люди не остались невредимыми. У троих из них были проломлены головы ударами копыт боксера. У одного в брюхе застрял коровий рог. Еще у одного Джесси и Блюбел чуть не сорвали штаны, И когда девять собак личной охраны Наполеона, которым он приказал сделать крюк под прикрытием живой изгороди, внезапно появились на фланге людей, свирепо лая, тех охватила паника. Они поняли, что им грозит опасность быть окруженными. Фридрих крикнул своим людям, чтобы они убирались, пока не поздно, и в следующий момент трусливый враг бежал со всех ног. Животные гнались за ними до самого конца поля и напоследок пинали их, когда те пробирались сквозь колючую изгородь. Животные победили! Но были измучены и истекали кровью. Они медленно заковыляли обратно к ферме. Вид мертвых товарищей, распростертых на траве, тронул некоторых из них до слез. И на некоторое время они остановились в печальном молчании на том месте, где когда-то стояла мельница. Да, она исчезла. Почти все следы их труда исчезли. Даже фундамент был частично разрушен и при восстановлении его они не могли на этот раз, как прежде, воспользоваться упавшими камнями. На этот раз камни тоже исчезли. Сила взрыва отбросила их на сотни ярдов, как будто мельницы никогда и не было. Когда они приблизились к ферме, Визгун, который почему-то отсутствовал во время боя в припрыжку, подбежал к ним, виляя хвостом и сияя от удовольствия, и животные услышали со стороны фермерских построек торжественный грохот ружейного выстрела. «Зачем эта стрельба?» — спросил боксер. «В честь нашей победы!» — воскликнул Визгун. «Какая победа?» — спросил боксер. Колени у него кровоточили. Он потерял подкову и раздробил копыта, а в заднюю ногу попала дюжина дробин. — Как какая победа, товарищ? Разве мы не прогнали врага с нашей земли, священной земли скотного двора? Но они разрушили ветряную мельницу, и мы работали над этим целых два года. Какая разница? Мы построим еще одну ветряную мельницу. Мы построим шесть ветряных мельниц, если захотим. Вы не цените, товарищ, того великого дела, которое мы сделали. Враг оккупировал эту самую землю, на которой мы стоим, и вот теперь, благодаря руководству товарища Наполеона, мы отвоевали каждый его дюйм. Значит, мы отвоевали то, что имели раньше, сказал боксер. «Это наша победа!» — ответил Визгун. Они заковыляли во двор. Дробины под кожей ноги боксера мучительно болели. Он видел перед собой тяжелую работу по восстановлению ветряной мельницы от фундамента и мысленно уже готовился к этой задаче, но тут ему впервые пришла мысль, что ему уже одиннадцать лет и что, возможно, его могучие мускулы уже не те, что прежде. Но когда животные увидели развивающийся зеленый флаг и услышали, как снова выстрелила пушка, всего она выстрелила семь раз, и услышали речь Наполеона, хвалившего их за такое поведение, им все-таки показалось, что они одержали великую победу. Убитых в бою животных торжественно похоронили. Боксеры Клевер тянули повозку, служившую катафалком, а сам Наполеон шел во главе процессии. Целых два дня были отданы торжествам. Звучали песни, речи, снова стреляли из ружья. И каждому животному был вручен особый подарок — Яблоко по две унции зерна на каждую птицу и по три галеты на каждую собаку. Было объявлено, что битва будет называться «Битвой у мельницы», и что Наполеон создал новую награду — Орден Зеленого Знамени, которым он сам себя наградил. При общем ликовании несчастное дело с банкнотами было забыто. Несколько дней спустя в подвале фермерского дома свиньи наткнулись на ящик виски. На него не обратили внимания, когда дом только заселяли. В ту ночь со стороны дома доносилось громкое пение, в которое, ко всеобщему удивлению, вплетались звуки скота английского. Около половины десятого Наполеон в старом котелке мистера Джонса Появился из задней двери, проскакал по двору и снова скрылся в доме. Но утром над домом повисла глубокая тишина. Ни одна свинья, казалось, не шевелилась. Было уже почти девять часов, когда появился Визгун. Он шел медленно и уныло, глаза его потускнели, хвост безвольно висел сзади, и было видно, что он серьезно болен. Он созвал животных и сказал им, что хочет сообщить им ужасную новость. «Товарищ Наполеон умирал!» Послышались крики скорби. Перед дверями дома была постелена солома, и животные ходили на цыпочках. Со слезами на глазах они спрашивали друг друга, что им делать, если у них отнимут вождя. Прошел слух, что Снежок все-таки ухитрился подсыпать яд в еду Наполеона. В одиннадцать часов Визгун вышел, чтобы сделать еще одно объявление. В качестве своего последнего акта на земле товарищ Наполеон издал торжественный указ «Распитие спиртного каралось смертью». Однако к вечеру Наполеону, по-видимому, стало немного лучше, и на следующее утро Визгун смог сообщить им, что он находится на пути к выздоровлению. К вечеру того же дня Наполеон вернулся на работу, а на следующий день стало известно, что он поручил у имперу купить в Виллингдоне несколько брошюр по пивоварению и винокурению. Неделю спустя Наполеон приказал вспахать небольшой загон за фруктовым садом, который раньше предназначался для выпаса животных, не успевших поработать. Было объявлено, что пастбище истощено и нуждается в повторном посеве, но вскоре стало известно, что Наполеон намерен засеять его ячменем. Примерно в это же время произошел странный случай, который едва ли кто-нибудь мог понять — Однажды ночью около 12 часов во дворе раздался громкий треск, и животные выбежали из своих стойл. Была лунная ночь. У подножия торцевой стены большого сарая, где были написаны семь заповедей, лежала сломанная надвое лестница. Визгу, наглушенный, растянулся рядом, а рядом с ним лежали фонарь, кисть и опрокинутый горшок с белой краской. Собаки немедленно окружили визгуна кольцом, и как только он смог идти, проводили его обратно в фермерский дом. Никто из животных не мог понять, что это значит, кроме старого Бенджамина, который, понимающе кивнул мордой, но ничего не сказал. Но через несколько дней Мюриэль, перечитывая про себя семь заповедей, заметила, что есть еще одна, которую животные запомнили неправильно. Они думали, что пятая заповедь гласит, «Ни одно животное не должно пить спиртного». Но там были два слова, которые они забыли. На самом деле заповедь гласила, «Ни одно животное не должно пить спиртного сверх меры».